И тут вдруг входит она прямо в комнату, будто ее только и ждали. А вы не ждали? Вот уж, когда он и не ждал, так это ее. Все мои соседи по комнате уже ушли обедать, и я был один. Она попросила, чтобы я взял ее с собой пообедать. Я ответил «нет». Почему? Потому что не хотел ее видеть. Она была как чума, так зараза. Я не хотел видеть ее. И попросил «будь так добра, уйди». Но она не ушла, успелась, закурила и сказала, что, конечно, между нами все кончено, но ей нужно с кем-нибудь поговорить. Ну, этого-то я и раньше наслышался, меня не удивишь. Но она не уходила, сказала, что я единственный человек, больше ей делиться не с кем. В конце концов я сдался, сел и сказал, ладно, говори, о чем вы разговаривали. О ней, это была ей любая тема, о ней самой. О ее родителях, о браке. Она была дружна с братом. До некоторой степени. Только он тоже человек без взлетов, в обе чудивой. Ничем, кроме медицины, не интересуется. Раз фукаром больно-то с ним не оскоренничала, значит, свистел я и стал слушать. Она поговорила сперва о колледже, а потом о какой-то мистической комитете, которую она решила заняться, знаете... когда два раза в день по полчаса придаешься созерцанию. Она только начала этим заниматься и была в полном восторге. Как она держала себя в этот раз? Волновалась, сказал Зейнер. Выкурила целую пачку, пока сидела у меня, и руки у меня все время были в движении. На ней было кольцо, и она то снимала его с пальца, то надевала, то вертела в руках, все время беспрерывно. Она говорила вам, рокет и панадеброс привязать из колежа на уикенд. Я спросил её, и она ответила: "Зачем же?" Он затих, что ей предстоит делать аборт. Я ей не поверил. Он кивнул на меня, быстро из газетки вынул пиво. Я больше не верил ничему, что касалось её. Вот всё, свобода. В тот раз я просто отфильтровался, отключил внимание, иначе не мог, потому что она всё-все была мне не безразлична. Для нее это не было секретом Для нее ничто не было секретом, сказал он Она все моментально подмечала Она как кошка руководствовалась инстинктом И он ее никогда не обманывал Она могла войти в комнату Озвести присутствующих взглядом И тут же узнать то, что о ком думает Такое у нее было чутье Вы говорили с ней относительно аборта? Нет Потому что я не поверил ей Я просто пропустил это мимо лучшей. Но она вернулась к этой теме часом позже. Сказала, что ей страшно, что ей хочется побыть со мной. Несколько раз повторила, что ей страшно. Поэтому вы поверили? Я не знал, чему верить. Нет, нет, я не поверил. Он одним глазком допил пиво и поставил крошку на стол. Послушайте, сказал он. Ну что, собственно, от меня требовать? Она была психопатка. Все это знали, все уж там. Доконали ее отношения с родителями вообще со всеми. Она просто спяхивалась. Как долго вы с ней разговаривали? Часа полтора. Потом я сказал, что мне пора обедать и садиться за книги, и что хорошо бы, чтобы она ушла. Но она ушла. Вы не знаете, куда она пошла? Нет. Я спросил ее, но она только посмеялась и сказала, что никогда не знает заранее, куда идет. Было уже поздно, когда я расстался с Зеннером, но я все-таки позвонил в кабинет Питера Рэндалла. Его не оказалось на месте. Я сказал, что он мне нужен срочно, и тогда сестра посоветовала позвонить ему в лабораторию. По вторникам и четвергам он часто работает там допоздна. Я не стал звонить, я просто пошел туда. Питер Рэндалл был единственным тренком семейства Рэндаллов, с которым я был знаком. Мы несколько раз встречались на званых вечерах то у того, то у другого врача. Не заметить его было невозможно, во-первых, потому что он сразу же обращал на себя внимание, и, во-вторых, потому что он любил званые вечера и не пропускал ни одного. Питер Рэндалл был питанически толст. Румяное лицо его тонула вкладка жира. Он был веселый, общительный человек, и смех его был заразителен. Он курил одну сигарету за другой, Пил без меры, болтал без умолку, причем очень островно. Словом, был душой любого общества и гвоздем вечера.